Лас-Вегас давно уже превратился в сказочный город из детской книжки с картинками. Вот волшебный замок, а вот черная пирамида со сфинксами по бокам проецирует во тьму белый свет, будто посадочные огни для НЛО. И повсюду неоновые оракулы и мерцающие экраны предрекают счастье и удачу, рекламируют певцов, комиков и фокусников, проживающих здесь же или гастролирующих в городе и вечно вспыхивают, манят и зовут огни. Раз в час извергается светом и пламенем вулкан. Раз в час пиратская шхуна топит военный корабль. Человек в антрацитовом костюме неспешно прогуливается по городу, прислушиваясь к течению через него денег. Летом жар печет улицы, и двери каждого магазинчика, мимо которого он проходит, выдыхают в потный зной морозный кондиционированный воздух и холодят его кожу. В пустыне тоже бывает зима, и улицы сейчас пронизывает сухой холод, который человек в антрацитовом костюме любит и ценит. В его мыслях перемещение денег складывается в изящную решетчатую конструкцию, трехмерную колыбель для кошки движения и света. Именно этим привлекает его город посреди пустыни, скоростью движения, тем, как текут с места на место из рук в руки деньги. Это его восторг, это его кайф, это влечет его, как улицы наркомана. По проезжей части за ним медленно едет такси, держась немного поодаль. Он его не замечает. Ему даже в голову не приходит заметить его. Его самого замечают так редко, что сама мысль о том, что за ним могут следовать, представляется ему почти немыслимой. 4 часа утра, и его притягивают отели-казино. Вот уже тридцать лет как вышедшие из моды. Но еще открытые до завтрашнего дня или до первого числа какого-то месяца, когда их снесут, и, построив на их месте дворец удовольствий, раз и навсегда позабудут. Никто не знает человека в антрацитовом костюме, никто его не помнит, но вестибюль отеля обшарпан, безвкусен и тих, и воздух в нем синий от старого сигаретного дыма, и кто-то вот-вот проиграет несколько миллионов долларов в покер в частной комнате наверху. Человек в антрацитовом костюме садится за столик, и официантка не обращает на него внимания. Попсовая вариация «почему бы и не ты» звучит так тихо, что ложится на подсознание. Пять имитаторов Элвиса Пресли, каждый в комбинезоне своего цвета, смотрят позднюю трансляцию футбольного матча по телевизору в баре. Крупный человек в светло-сером костюме присаживается у столика, И, замечая его, пусть даже и не видя человека в темном костюме, официантка, слишком худая, чтобы быть хорошенькой, слишком анорексичная, чтобы работать в луксоре или в тропикане, считающая минуты до конца смены, с улыбкой подходит прямо к нему. «Вы восхитительны сегодня, моя дорогая! отрада для этих старых глаз!» говорит он, и, почуяв большие чаевые, официантка улыбается шире. Человек в светло-сером костюме заказывает Джека Дэниелса себе и Лафро Айк с водой для человека в антрацитовом костюме, который сидит рядом с ним. «Знаешь, — говорит человек в светло-сером костюме, когда приносят напитки, — лучшие стихи, какие когда-либо сочинили в истории этой треклятой страны, были произнесены Канадой Биллом Джонсом» в 1853 в батон руж когда его обчищали в подстроенной игре в Фаро. Джордж Девилл, который, как и Канада Билл, был не из тех, кто применит пощипать старого простака, отвел Билла в сторону и сказал, мол, неужели он не видит, что игра ведется нечестно. А Канада Билл пожал со вздохом плечами и сказал, «Знаю, но это единственная игра в городе» а потом вернулся к столу.